а до того вытянули на священные книги для бойскаутов, а до скаутов с меня же выцарапали последний взнос на женщин. На каких женщин? В голосе супруги зазвенели нотки ревности. «Не шуми! Быстро ты забыла неделю в пользу женщин Сиона!» «Но сейчас они требуют не на женщин и не на курсы, а на газеты. Можешь мне поверить, я как-нибудь переживу, если в Голландии будет чуть меньше сионистской прессы» они собирают на израильские газеты. Слушай, ты не тронулась? Значит, к тебе приходили просто жулики. Торговец обратился ко мне. А вы как думаете? Я вначале тоже думал, что госпожа Штайснер не поняла функционеров из Амстердамского Блайбрита. И очередное пожертвование, именуемое раптардамским торговцем, то контрибуцией, то налогом, то штрафом, предназначено для иной цели. Но и другие головские еврей, к которым в эти дни наведывались блай-бритовцы, подтвердили, что очередная благотворительная акция сионистов предназначена в помощь израильской прессе. Обычно сионистские функционеры не любят сообщать представителям прессы, тем более советской, на что идут деньги, выкаченные ими у еврейского населения тех стран, где они работают. И всё же я обратился к прыткому Шмуэлю Ленцу, дежурившему у Амстердамского еврейского музея на Новой Эрмишной площади, там, где он обязан ежедневно подлавливать туристов и заманивать их на вечерние сборища сионистских молодчиков, немножечко разговоров на политические темы и много весёлых развлечений. В то утро увидел я, группа молодых туристов не только не клюнула на приглашение сионистского коневая жора, но дружно вышвырнула из автобуса брошюрки, старательно разложенные на сидениях. Оставшись с носом, раздосадованный Ленц потерял привычную выдержку и раздраженно ответил мне, «Да, мы собираем деньги для израильской прессы». И чтобы окончательно сразить меня, я извительно добавил, «И не дадим больше умирать тель-авивским газетам на русском языке». Одно время существовали в Израиле две газеты на русском языке: "Наша страна" и "Трибуна". Одинаково шовинистические, одинаково крикливые, одинаково безграмотные, и тем не менее они систематически подкалывали, подлавливали, подзуживали одна другую с какой целью? С единственной: выйти хоть на грудь вперёд в спринтерском состязании за самое снопшибательное антисоветское измышление. И ежели трибуна публиковала очередную московскую сенсацию, состряпанную на кухне сионистского блока Мапаи, то наша страна незамедлительно выпаливала удесятеремную клевету на ту же тему, но уже со ссылкой на пропагандистский арсенал сионистского же блока Мапам. Впрочем, газеты иногда мирно менялись с источниками брехни. Хозяин-то у них один. Будем справедливы, больше рвения проявляла все же наша страна. Чтобы обойти трибуну, она зачастую публиковала сообщения из Москвы в двух вариантах с концовками совершенно противоположного смысла. И по срамленной трибуне приходилось на следующий день придумывать свою третью. А сионистским за правилом подобная полемика приходилась по вкусу, ведь она создавала у новоприбывших видимость борьбы между разными партиями. «Не гляди на кличку, а гляди на птичку» говорит пословица. Новоиспечённые израильтяне быстро сообразили, что все птички из семейства утиных, в обе газеты выпускают из одного сионистского гнезда и перестали принимать всерьёз полемику тель-авивских печатных органов, которые велась в традициях Ермолки и Катилка и Шалом Алехимской косыревки. Помните, когда возникает настоятельная необходимость в том, чтобы выругать, ошельмовать друг друга, когда иначе уже никак нельзя, рассказывал писатель Ермолка, называет своего соседа обшарпанным котеулком, а котелок обзывает свою соседку гнилой ягодкой чтобы спасти от кончины оба детища сионистские хозяева сочли за благо слить воедино обшарпанный котелок с гнилой ягодкой тобиши нашу страну с трибуной и дела со вмещённой нашей страны из рук вон плохи не спасает даже захватывающее объявление к сведению научной общественности в Израиле и за границей я Авраам Гиттерман проживающий в городе Кфар-Саба Разрабатываю сейчас научную тему силы природы и причины, приведшей к мировому потопу. Многое уже разработано. Да не сумел Авраам Гиттерман в купе со стариком Ноем вытянуть сиазискую гозетёнку на стезю благополучия, и наша страна в своё время прибегала к испытанной приманке страшным детективным романам с продолжениями. Каждая серия бывает на самом душераздирающем моменте.